Глава тринадцатая. Настоящая записка от мамы. В другой вторник, когда люди в своих домах просыпаются, смотрят в окно и думают: "Ой, надо же, как темно стало по утрам". В этот самый вторник Хедвиг получает записку от мамы. Это случается как раз, когда она выходит из дома, чтобы пойти к автобусу, который отвезет ее в школу. Передашь Бенкту Ламу. Хедвиг становится не по себе. она разворачивает записку. Записка довольно большая, и, как следовало ожидать, написана от руки. Здравствуйте, я хотела узнать, когда вернется Ларс, ведь говорили, что его не будет неделю, а прошло уже целых три. С уважением, Кристина Андерсон. Хедвиг замирает. Неужели прошло столько времени? Да, отвечает мама. В первый раз слышу, чтобы из-за какого-то запястья так долго сидели на больничном. Взрослый мужчина, а такой неженка. Может, он не только запястье сломал. Я считаю, что нам во всяком случае должны сообщить, что происходит. Передашь записку. Целую, пока. Целую. Чёрный лес жмётся к окнам автобуса. Глаза слепаются, но голова так и жужжит. Что, если эту записку просто выкинуть? в канаву или в унитаз в школьном туалете, или порвать на мелкие кусочки и развеять пороще. Так, конечно, Хедвиг протянет несколько дней, но потом мама начнет удивляться, почему же нет ответа, и позвонит Бенкту, а тот расскажет, что в жизни не видел никакой записки, и тогда весь мир погибнет. Хедвиг прислоняется щекой к шершавой спинке сиденья. Вот как бывает, когда ты, Хедвиг. Не расскажи она всем про шнурки, Ульи не пришлось бы сидеть с кубиками. Если бы не кубики, Ульи не пообещал бы повязку для волос тому, кто его научит. Если бы не повязка, Хедвиг не написала бы записку на компьютере. Если бы не записка, то и проблем бы никаких не было. Если, если, если. Их слишком много этих если, и всегда будет много. Вздохнув, Хедвиг вылезает из автобуса у забора в Хардему и думает о том. что когда ее род научится помалкивать, она устроит праздник с тортом и фейерверками. Мамины слова жгут карман. Наконец звенит звонок. Бенгт открывает комнату для отдыха. Ну что? – говорит он. Изо рта исходит коричневый и горький запах кофе. Зубы все в полосочку. Как твоя простуда? Ну так, – отвечает Хедвиг, не глядя ему в глаза. Бенгт кивает. Тогда до скорого. Он забирает детей и уводит на футбольное поле. Улья рад видеть Хедвиг. Иногда ей кажется, что они похожи. Только он выглядит как принцесса, а она как щетка для мытья полов. Иногда по дороге в класс ей кажется, что сейчас в зеркале она увидит кудряшки. Правда же странно. Начнем? спрашивает Улья. Хедвиг качает головой. Вместо того, чтобы сесть рядом с ним, она идет к светлой, сияющей глянцем двери, ведущей в подсобную комнату. Комната это, наверное, громко сказано, их подсобка скорее крошечный закуток. Там узко и тесно. На стенах висят полки, битком набитые бумагой, тетрадями и ручками. И откуда на свете столько ручек? В углу стоит одинокий маленький компьютер. Хедвиг жмет указательным пальцем на кнопку. Несколько раз зевнув, компьютер начинает подвывать, как комар. Что ты делаешь? спрашивает Ульи. Хедвиг протягивает ему записку. Смотри. О, говорит он, продравшись через все слова, нацарапанные на бумажке. Это записка Бенкту от мамы. Да? Но так ее передавать нельзя. Нет. «Потому что я уже приносила ему записку, которая тоже якобы была от мамы». «Да?» «Ту, которую я написала, чтобы не ходить на физкультуру, а сидеть с тобой». «И тогда я сказала, что мама всегда пишет свои записки на компьютере». «М-м-м...» «И теперь мне нужно ее переписать». «Круто». Хедвик садится. Записку от мамы она кладет рядом и начинает нажимать на клавиши. На белом горящем экране появляются буквы за буквой. Улли стоит рядом и смотрит, восторженно закусив нижнюю губу. «Это же так просто!» Вдруг бормочет он. «Что?» «Писать записки? Ведь можно написать что угодно!» «Что, например?» «Например. Дорогой Бэнгт-Лам, я считаю, что вы — осёл. Целую, обнимаю, мама Хедвик». Хедвик смеётся. «Да». Надо же писать так, чтобы было похоже на правду. Ну да, но все равно. Все равно это так просто. С этой запиской все действительно просто. Ведь мама уже придумала, что сказать. Остается только сделать так, чтобы на компьютере все выглядело точно так же. Даже мурашки бегут по коже. От того, что она вот так сидит и пишет записки вместе с Улли Беком. Наконец принтер в углу начинает скрипеть и скрежетать. Хедвиг и Ульи не могут устоять на месте, они подпрыгивают и подскакивают, уверенные, что они самые изобретательные третьеклассники на месте. Документ распечатан, Хедвиг складывает его и прячет в карман. Раз и, словно по щелчку, записка от мамы выглядит ровно так, как надо.